глава пятая. вернувшись в автомастерскую сестры увидели что машина уже дожидается их на площадке к ним вышел механик и стал объяснять что он с ней сделал вам понадобится новая выхлопная труба я могу заказать если конечно дадите команду ее доставят в течение двух трех дней а пока я на скорую руку обмотал специальным пластырем старую несколько недель будет держать Далее он сообщил, во сколько им обойдется новая выхлопная труба плюс установка, и София в который раз уже приятно удивилась, не в последнюю очередь и потому, что на дне ее сумочки лежали надежно спрятанные пять тысяч евро. Сестры решили две трети дядюшкины суммы на всякий случай оставить в банковской ячейке, а уж пяти тысяч каждый из них хватит лет на сто. Вместе с деньгами на дне сумочки покоился серебряный ключик. Когда они вернутся в замок, то перепрячут его в надежное место. Они тепло поблагодарили механика и предложили ему деньги за то, что он уже успел сделать. Но тот отклонил предложение, сказав, что возьмет с них плату, когда все закончит. Софи дала ему номер своего телефона, и он пообещал сообщить, как только ему доставят нужную деталь. Ремонт на скорую руку произвел поистине магический эффект. Теперь двигатель звучал совершенно иначе. Всю дорогу наверх к замку он лишь негромко и ровно фырчал. Когда они добрались, их тепло встретил Дживс, который, по словам Риты, в их отсутствие вел себя идеально. Рэйчел сразу поднялась в свою комнату проверить электронную почту. Рита отправилась домой готовить обед мужу, а Софи с Дживсом пошли в очередной раз прогуляться по территории замка. Остановившись в тени Арукарии, Софи наблюдала, как ее пес старается вырыть нору в пропеченной солнцем земле, как вдруг зазвонил телефон и, взглянув на экранчик, она увидела, что звонит Крис. «Привет, Крис», — сказала София, и, как всегда, приятно было услышать его голос. «Как дела?» «У меня все прекрасно. А у тебя как там? Как доехала? Машина не подвела? А как?» «Да, кстати, а ты сама прилично себя вела?» София стала рассказывать ему все про свой переезд, замок Парадиза, описала в самых ярких красках. А сама все это время не переставала думать о том, каковы же все-таки ее истинные чувства к этому человеку. Ей было по-настоящему приятно слышать его голос. Она с удовольствием с ним поболтала. Софи знала его как облупленного и нисколько не сомневалась в том, что он ей близкий друг. Может быть, даже самый близкий. И в течение путешествия она о нем тоже много думала. Во время учебы, когда она снимала квартиру вместе с Клэр, Софи порой испытывала к нему влечение, но всегда подавляла его в себе, поскольку... Крис и Клэр тогда встречались. Но вот сейчас на самом ли деле она хочет, чтобы этот лучший ее друг превратился для нее в нечто большее. Софи вспомнила сцену из фильма Когда Гарри встретил Салли, где Билли Кристал рассказывает Маккрая о том, что мужчина и женщина никогда не могут стать просто друзьями, потому что на пути таких отношений всегда стоят законы пола. Так ли это? И могут ли они с Крисом когда-нибудь стать друг для друга не просто друзьями, а чем-то большим? Болтали они довольно долго, но с его стороны Софи не услышала ни намека на то, что он к ней относится не просто как к другу. Когда она вернулась в замок, Рэйчел сидела на кухне со своим ноутбуком. «Хорошо погуляли, Сов? – спросила она. Не было никаких сомнений в том, что сестра держится с ней сегодня более открыто. «Да, спасибо. И пока гуляли, мне позвонил Крис. «Помню такого. Он еще встречался с твоей соседкой по квартире, да?» Да, но они расстались примерно в то же время, как и я рассталась со своим итальянцем. «Я давно хотела спросить, как у тебя на любовном фронте? Честно говоря, я думала, что ты давно уже замужем. Ты же всегда искала какого-то принца, своего единственного, так ведь?» И опять Софи приятно удивилась, что сестра в разговоре с ней затрагивает такие интимные вещи. А то, кроме беглого описания мест, где она побывала и профессии, которые сменила после того, как сбежала, Рэйчел ничего про себя так толком и не рассказала. О собственном любовном фронте она и не заикнулась, и все другие ее разговоры ограничивались ежедневной прозой жизни, бытом, если не считать нескольких похотливых ремарок насчет их нового американского знакомого. И Софи надеялась, что новый уровень разговора поможет окончательно растопить между ними лед. «Ну да», — сказала она с кривой смешкой, «и думала, что нашла его». Она продолжила свой печальный рассказ про Клаудио и его неожиданно открывшиеся многочисленные измены. «Вспоминая все это, чувствую себя совершенной дурой». Закончила она. Рэйчел окинула сестру полным сочувствия взглядом, и настроение Софи сразу поднялось. «С кем не бывает», — сказал Рэйчел. «Зато теперь для тебя открылась возможность быть вместе с Крисом. Вы так друг к другу подходите. Я всегда считала, что он очень даже симпатичный». Честно говоря, я только что сама об этом думала. Он остался моим другом, очень хорошим другом. На прошлой неделе даже помог упаковать вещи. И с тех пор, как расстался со своей бывшей, больше ни с кем не встречался. Насколько мне известно, нет, не встречался. Если бы такое случилось, он бы мне рассказал. В голове Рэйчел мгновенно созрело простое решение. «Послушай», — сказала она, — «почему бы тебе не пригласить его в гости?» «Куда, сюда, что ли?» «Ну да, почему нет? Места здесь полно, а втроем нам будет веселее». «Я прекрасно его помню. Я даже помню, что он мне очень нравился. Было бы просто здорово снова его увидеть, а у тебя таким образом будет куча времени, чтобы разобраться, как ты к нему относишься. И он к тебе тоже». «А что?» «Можно, конечно». Неуверенно пролепетала Софи. Она не привыкла к тому, чтобы младшая сестренка указывала ей, что надо делать. Это казалось ей несколько странным» хотя само предложение в сущности было очень даже разумным. «Давай же, сделай это. Подумай сама. Если ты не пригласишь его в этом году, то больше сюда не пригласишь никогда, потому что в следующем году нам придется замок продать? Надо будет. Смотри, что я только что нашла в интернете». Рэйчел повернула ноутбук экраном к сестре. Это был сайт большой международной компании, занимающейся куплей-продажей недвижимости. И выставленная на экране строение в общих чертах — было похоже на их замок. Там было написано, что это средневековый замок, расположен на Средиземноморском побережье неподалеку от Генуи, не более чем в ста километрах к востоку от Парадиза. И объявленная цена его впечатляла — шесть миллионов евро. Размер размерами этот гораздо меньше нашего, да и земли у него маловато». Рэйчел оторвалась от экрана, подняла голову и обвела комнату блуждающим взглядом. «Черт сов! «Мы с тобой сидим на громадной куче денег!» «Одно дело сидеть, совсем другое иметь!» Это была одна из любимых поговорок их дедушки, и Софи нарочно вспомнила ее, чтобы призвать сестру к осторожности. Впрочем, подумала она, «Даже половина этой суммы после уплаты кучи налогов государству сделает их не просто богатыми, а очень-очень богатыми. А пока, видя, что сестра сейчас, похоже, не склонна конфронтации с ней», Она решила задать и ей пару-другую личных вопросов. «А у тебя самой какие планы? Что станешь делать, если все пойдет хорошо, и нам удастся продать замок за кучу денег? Вернешься обратно во Флориду? Там что, тебя кто-нибудь ждет?» Софи не очень удивилась, увидев, что Рэйчел отрицательно покачала головой. Еще в подростковом возрасте, да и когда ей уже перевалило за двадцать, в бурной жизни Рэйчел была одна постоянная величина мальчики, которых она к тому же, как говорится, меняла, как перчатки. «Да нет, никто особенно не ждет. во всяком случае, в данный момент». Она умолкла, неожиданно помрачнела, и тогда Софи решилась копнуть чуть поглубже. «Ты сказала, в данный момент. Но ведь раньше кто-то у тебя был?» «Ну, был». Последовала долгая пауза, и Софи уже опасалась, что сестра сейчас посоветует ей не совать нос, куда ее не просят, Но Рэйчел неожиданно продолжила. Чуть больше месяца назад у меня с ним вся медным тазом накрылась. «И долго вы были вместе?» «Два с половиной года». «Надо же, почти столько же, сколько мы с Клаудио». «А почему все накрылось?» «Я сделала одну глупость», — ответила Рэйчел и тяжко вздохнула. «Это прозвучало столь хорошо знакомо и столь жутко, что не предвещало ничего хорошего». Но не успела Софи раскрыть рот, как сестра, чтобы пояснить, в известной степени, конечно, добавила еще несколько слов. «Это не то, что ты думаешь, мой Габриэль. На меня разозлился, и я не виню его за это». В ее тоне явно чувствовалось желание закрыть тему, и дальнейшие вопросы были бы неуместны, по крайней мере, сейчас. Рэйчел снова погрузилась в молчание, и на этот раз ничем не выказывала желания продолжить свой рассказ. Софи немного поколебалась, но решила предоставить сестре возможность заполнить все белые места тогда, когда ей захочется. А сама вернулась к своему второму вопросу. «Все это, конечно, очень жаль слышать, Речь, Но как насчет твоих планов на будущее? Где бы ты хотела жить? Если мы продадим замок и получим эту прорву денег, ты сможешь выбрать любое место на земле». К ее радости глаза сестры снова загорелись. «Если честно, сама не знаю». «Флорида мне очень нравится, и у меня там много хороших друзей. В Англии я почти всех растерял за эти годы. В принципе, Коля на то пошло. У меня есть еще куча друзей в Испании, недалеко от Толеда. Я познакомилась с ними, когда училась в универе и должна была год провести за границей. Мы до сих пор регулярно переписываемся. Но прежде всего я очень хочу вернуться в Эксетер и защитить диплом», сказала она, подняла голову и посмотрела на Софи. «Я с универом уже связалась, и они дали согласие. Мы договорились, что к занятиям я приступлю в октябре и доучусь на последнем курсе». «Вот это да! Вот это здорово!» — воскликнула Софи. «Так оно на самом деле и было. А еще лучше было то, что Рэйчел, кажется, готова говорить с ней, наконец, более свободно». «А потом что?» — спросила она. «Я же сказала, я еще ничего не решила». Мне нравилась работа, которая я занималась последние два года в отделе по связям с общественностью, в одной большой гостиничной сети. Мне кажется, у меня неплохо получалось, и там мной, похоже, были довольны. Сказали, что предоставят мне работу в любое время, когда захочу. И шансы сделать карьеру там хорошие. Но без диплома, любого диплома, я знаю, что выше по карьерной лестнице мне не подняться. То есть ты хочешь в октябре сразу поехать в Англию, защитить диплом, а потом, возможно, вернуться в Америку? «Будем надеяться, у тебя все получится». «Если только мы с тобой не поссоримся летом, и гениальный план дядюшки Джорджа не провалится с треском». В голосе Рейчел вдруг снова зазвучала жесткая нотка. «Думаешь, поссоримся?» «Если такое случится», — ответила Рейчел после многозначительной паузы, «то не по моей вине». «Или пока ты снова не наделаешь каких-нибудь глупостей». Софи проговорила это, как бы размышляя вслух, и сразу же поняла свою ошибку. Сестра так и вспыхнула. Глаза раздраженно сверкнули. «Знаешь, Соф, ты у нас тоже не ангел. Не я одна способна на глупости. Я сказала, будем надеяться, что не поссоримся мы с тобой». Особый упор она сделала на три последних слова, и Софи сразу поспешила снять чреватое бог знает чем напряжение. «Да, ты права, Рыщ. мы обе должны быть здесь очень внимательны». А сейчас пойдем и отметимся, пока не забыли. Было бы очень досадно сорваться, когда мы еще и не начали. Кроме того, я собиралась как следует осмотреть замок. Я еще не побывала на самом верху, а ты? И я тоже. Отличная мысль. Казалось, Рэйчел успокоилась. Минута раздражения прошла. Но Софи сделала в уме зарубочку. Надо вести себя осмотрительнее и в будущем стараться поменьше спорить с сестрой. Что было, то было, но если она хочет прожить с ней в мире согласие все три месяца, если не дольше, надо твердо об этом помнить. Кроме того, судя по ее наблюдениям, теперь перед ней уже совсем другая Рэйчел, гораздо более разумная и ответственная. Прихватив с собой Дживса и вовсе не из-за боязни привидений, твердила себе Софи, они выступили в свою исследовательскую экспедицию, которая началась с самого нижнего этажа замка. Сначала они обследовали гостиную, где прежде всего сняли с остальной мебели и аккуратно сложили так напугавших вначале жуткие чехлы от пыли. И в результате комната приобрела гораздо менее угрожающий вид. Не в последнюю очередь потому, что перед ними открылся целый набор образцов мебели 21 века, которая никак не ассоциировалась с призраками и прочей чертовщиной. Например, парочка кожаных диванов и телевизор с огромным экраном. Ставни теперь были постоянно открыты, В окна струился солнечный свет, освещая великолепный сводчатый потолок и огромный гобелен на дальней стене с изображением сцен средневековой охоты. Комната оказалась изумительно красивой. За гостиной имелось еще пару комнат, одна из которых была преобразована в тренажерный зал с настольным теннисом, беговой дорожкой, грибным тренажером и тренажером для поднятия тяжестей. Несколько секунд Рэйчел с любопытством разглядывала их, потом повернулась к Софи, «Теперь она гораздо больше была похожа на прежнюю, Рейчел. «Нет, бросить все и уехать было бы просто непростительно. Тем более, что дядюшка Джордж дал нам денег, и мы до самого октября спокойно можем хоть два раза в день питаться в ресторане Векью Рестора. Твердо проговорила она. «Да, какой человек от нас ушел?» Сказала Софи, закатив глаза. На втором этаже они обнаружили еще не менее шести спален, «Все со смежными ванными комнатами, все в идеальном порядке». «Отлично», — подумала Софи. «Если она решится пригласить Криса погостить...» Рэйчел, понятное дело, возражать не будет. «Найдется готовая комната и для него». Они вошли в кабинет дяди Джорджа, и Софи вновь ощутила острую душевную боль. Его осиротевшие личные вещи снова напомнили ей, что дядюшку она никогда больше не увидит. Изо всех сил, стараясь не раскисать, Они с Рэйчел подошли к компьютеру и приложили к его экрану ладони, одну над другой, пальцы одной лежат в промежутках между пальцами другой, согласно полученным указаниям. Софи молча помолилась о том, чтобы все так продолжалось и дальше все три месяца. Компьютер, как и следовало ожидать, загудел, рамка экрана снова стала зеленой, на нем появилось сообщение, в котором говорилось, что они успешно зарегистрировали свое присутствие, день второй. Осталось всего-то каких-нибудь девяносто дней и ночей. На следующем этаже царил полный хаос. Видно было, что сюда почти никто никогда не заходил. И сестры сразу поняли, что задача перебрать все эти вещи, которые дядя Джордж назвал старым хламом, будет для них не из легких. Здесь было три обширных помещения с низкими потолками, куда кое-как, в полном беспорядке, были сложены самые разные, видимо, больше ненужные предметы среди которых можно было найти все что угодно. От пачек старых, пожелтевших от времени газет и журналов, копившихся, возможно, даже еще с фашистских времен, до таких восхитительных штучек, как, например, затейливо исполненная прекрасной ручной работой деревянная клетка для птиц, три старинные удочки и целый ряд металлических предметов, возможно, имеющих отношение то ли к сельскому хозяйству, то ли к орудиям «Испанской инквизиции», назначение которых теперь было невозможно, да и просто незачем угадать. От верхней лестничной площадки к низенькому дверному проему, запертой двумя массивными задвижками мощной дверью, вела узкая деревянная лестница. Помогая себе плечом, Рэйчел отворила дверь, и сестры, щурясь от яркого солнца, вышли на крышу замка. Вид отсюда, как и ожидала Софи, был невероятно красивый. На многие мили в обе стороны был виден морской берег, который, закругляясь, уходил на восток и на запад, и до самого горизонта открывались широкие просторы Синего моря, усеянного яхтами, рыбачьими лодками, среди которых виднелось и более крупное судно, похожее на круизный лайнер. А с обратной стороны шли ряды покрытых деревьями холмов и горы, образующие так называемые «лигурийские опенины». Мощный барьер между Лигурией, где они сейчас находились, и остальной частью Северной Италии, в результате чего на этом участке побережья создавался свой особенный, очень мягкий микроклимат. Вот это да. Какой вид. Софи подошла к бойнице, выглянула и посмотрела вниз, но тут же торопливо отпрянула, увидев, как высоко они забрались. Ух ты, сказала она. Просто жаль армию, которая попытается взять этот замок. Она оглядела крышу. На другой ее стороне виднелись две дымовые трубы, и она вспомнила, что в их задачи входит также указанное в списке дядюшки Джорджа, работая с ними. Рэйчел уселась на скамейку из сучковатого дерева. Софи подошла, села рядом и погладила по голове подошедшего и устроившегося между ними Дживса, который на жаре часто дышал. «Дживсу нельзя долго находиться на солнце», — сказала она. «Темные объекты поглощают больше тепла, чем светлые». Так говорит закон элементарной физики. Несколько минут они сидели и молчали, ощущая на лицах обжигающий жар солнца. Дживс оказался не единственным существом, которому очень скоро понадобится спрятаться куда-нибудь в тень. Первый нарушил молчание Рэйчел. «Ну а ты что собираешься делать в эти три месяца, а, Соф? Каникулы — это прекрасно, конечно, но тебе ведь это скоро надоест, правда же?» «Почему? Я ведь без дела не сижу. Да и по замку работает уже порядочно». «Кстати, сегодня у нас среда, верно? Так вот, завтра к полудню я должна отправить в издательство одну вещицу. А я с самой пятницы ничего не делала. Конь не валялся». «Так значит, ты все еще пишешь?» Софи кивнула. «А что именно? Ты, кажется, говорила, что потеряла время работы». «Ну да, из тех самых пор. Для парочки журналов сочиняю короткие рассказы. Платят, конечно, гроши, но печатают регулярно, каждые две недели». И это покрывает квартирную плату, пока еще другую работу. Правда, до сих пор без толку. Но благодаря дяде Джорджу в ближайшее время тебе беспокоиться не так ведь? После визита в банк и сделанного Рэйчел открытия, сколько примерно может стоить замок, мысли в этом же направлении возникали и в голове у Софи, но она по натуре была человек осторожной и понимала, что пока им с Рейчел не удастся, во-первых, прожить под одной крышей весь отведенный период, а во-вторых, продать замок, бросать поиски постоянной работы или отказываться от сочинительства своих рассказиков, было бы неблагоразумно. Тем более, что это занятие ей очень нравилось. «Нет, писать я продолжу. То есть даже если мы с тобой вдруг станем миллионершами...» Софи посмотрела сестре прямо в глаза и улыбнулась. А «Звучит потрясающе, скажи. Но все равно, если в конце концов у нас появится куча денег, надо же будет чем-нибудь заниматься, иначе от скуки сдохнешь». Ты ведь вот нацелилась на свою карьеру. но ну и мне тоже надо что-то делать в этой жизни. А эти твои рассказы, про что они у тебя, про любовь? Ну да, в общем-то, это женское чтиво. Хотя я подбрасываю порой и психологию, душевные переживания, например. Ну, там кто-нибудь умирает или кто-то от кого-то уходит. Просто чтобы читатель призадумался, озадачился, пошевелил мозгами. Да. «С воображением у тебя всегда было все в порядке. Не то, что у меня. Знаешь, что тебе надо? Написать большую книгу, любовный роман. Разве тебе самой никогда не хотелось?» Если честно, всегда об этом думала. Но дело в том, что заработать на жизнь этим трудно. Если ты не какая-нибудь Джон Кэтлин Роллинг или Дэн Браун. Есть один фильм, не помню, как называется, где какой-то персонаж говорит «Единственный вид писательства, который дает реальные деньги, это записка с требованием выкупа». Так вот, он в этом деле кое-что понимает. Но теперь тебе вручили бесплатный билет или как бы возможность попробовать у тебя целых три месяца, почему бы тебе не начать? Можно, конечно. Ну, а ты, Рэйч, как станешь заполнять свободное время? Я вот что подумала. Завтра надо будет пообщаться с садовником. Ведь Дэн говорил, что он приходит по четвергам, так? Может, разрешит помогать ему... Я бы очень хотела научиться выращивать виноград. Мало ли где я буду жить, но выращивать собственный виноград и даже делать свое вино — это было бы так здорово. А кроме того, у меня огромный список книжек, которые надо прочитать перед работой над дипломом. В общем, скучать нам с тобой не придется, ведь мы же сейчас парадиза. Ты когда-нибудь слышал о том, чтобы кто-то скучал в раю? Насколько я помню Библию, это уже случалось. Если тебе вздумается сорвать яблочко, будь осторожна и держись подальше от змеи. «Ой, только мне для начала понадобится какой-нибудь Адам, а я такового поблизости что-то не вижу», — с улыбкой ответила сестре Рэйчел. «Хотя я была бы не против скушать райское яблочко вместе с нашим соседом-американцем». Софи тоже была бы не против, но от комментариев воздержалась. Главное было, однако, не в этом. Как здорово, что сестра сейчас так похожа на себя прежняя, которую она знала и любила когда-то давно». Неужели после страшного разрыва все у них постепенно возвращается к нормальным отношениям? И все же, напомнила она себе, еще нужно разузнать, что именно заставило Рейчел так близко подойти к опасному краю пропасти. Загруженность учебой на последнем курсе? Какой-то до сих пор неназванный мужчина? Или что-то еще? Но она не успела придумать какую-нибудь гипотезу. Дживс встал, отряхнулся и направился к тени, которые отбрасывали дымовые трубы. Софи тоже встала. «Так, Дживса лучше отвезти обратно в дом. Не хватало, чтобы наша собака от этой жары взбесилась». Она посмотрела на часы. «Ого, уже третий час. После вчерашнего ресторана я думала, что до конца жизни не стану есть. А сейчас вот пришло в голову, что от бутербродика я бы не отказалась. Или еще чего-нибудь вкусненького. Пошли?» Они вернулись в прохладную кухню, и Софи проверила содержимое холодильника. Оказывается, Рэйчел вчера вечером не шутила. Холодильник был буквально забит едой. Но не только одной едой. Здесь стояли бутылки с вином, включая шампанское «Дом Периньон», урожая 1998 года, за который наверняка выложили небольшое состояние. Они достали салат, помидоры, сыр, солями и соорудили себе прекрасные сэндвичи со свежим хлебом, который еще утром принесла Рита. Софи запивала свой сэндвич минеральной водой. Сестры решили в первой половине дня вина не пить вообще, как вдруг увидела в углу узенькую дверцу, которую раньше они не замечали. «Интересно, куда эта дверь ведет? заметила она. «Наверняка куда-нибудь в подземелье или в какую-нибудь пыточную. Да хватит тебе речи! И вообще, кто вчера ночью с до смерти испуганным видом бродил по коридору?» «Ладно, ладно, я уверена, что никаких подземелья здесь нет. Я вот что тебе скажу. Возможно, там внизу есть винный погреб». Покончив с едой, Софи покормила и и пока он был занят тем, что с рекордной скоростью набивал пустой желудок, она подошла к дверце. Повернула торчащий в замке ключ, и дверца открылась легко, и, к счастью, без этого скрипа, от которого по спине мурашки бегают. Увидев выключатель, она обрадовалась, щелкнула, и перед ее взором предстала ведущая вниз каменная лестница. Софи оглянулась на Рэйчел, который в эту минуту возила с кофеваркой. — Пойду-ка гляну. Пожелай мне удачи. Рэйчел оказалась права, правда, только в своей второй догадке. София оказалась не в подземной темнице, а в помещении с низким потолком, где вдоль одной стенки тянулись стеллажи с бутылками, а также стояло полдюжины огромных, даже выше, чем дживс, стеклянных бутылей в оплетках, подобных старинным оплетенным бутылкам с узким горлышком для кьянти, только гораздо более крупных, и, судя по всему, тоже наполненных вином. Ничего такого страшного тут не было видно если не считать пыльной паутины. В одной в углу засел зловещий вида паук в черно-желтую полоску величиной с добрую сливу. В самом дальнем конце помещения имелся наклонный пандус, ведущий к массивным деревянным дверям, которые предположительно открывались во двор, поскольку через кухню и узенькую дверцу подавать такие бутыли было бы вряд ли возможно. Следующая задача, которую Софи поставила перед собой — исследовать внешний контур замка с такой же тщательностью, как и внутреннее его помещение. А пока что ясно было одно. Если им с Рейчел вдруг понадобится утопить свои девичьи печали, вина для этого у них предостаточно. Можно пьянствовать хоть круглыми сутками. Сообщив сестре эту добрую весть, а также предупредив о том, что там обитает злой паук-полосатик, она выпила чашку необыкновенно вкусного эспрессо, Рэйчел каким-то волшебным способом ухитрилась добиться этого от кофеварки автомата и пригласила Дживса на прогулку в сад. Стараясь держаться в тени, она бродила между деревьями и размышляла. Из головы у нее не выходили слова Рэйчел про большую книгу. Если честно, она и сама частенько об этом задумывалась. Но чтобы взяться за дело, всегда не хватало времени или устойчивой финансовой подпитки. Самое смешное заключалось в том, что даже после недавнего неудачного опыта с Клаудио, больше всего ее привлекал жанр любовного романа и не доставал ей только сюжета днем от жары софи спряталась в относительной прохладе столовой усевшись во главе огромного стола лаборатор улегся у ее ног она продолжила работу над рассказом, который уже на следующий день нужно было представить в редакцию. это была душещипательная история о неверности и мести учившаяся в маленькой деревушке в одной из стран запада рассказ был почти готов Софи лишь никак не могла придумать концовку. Главный отрицательный герой рассказа, вульгарный, заносчивый торговец подержанными автомобилями по имени Монти, должен был понести заслуженное наказание. Но ничего интереснее, чем толкнуть мерзавца под зерноуборочный комбайн, в голову почему-то не приходило. Возмездие, конечно, должно было настичь его, но нельзя же быть до такой степени жестокой. Смерть злодея за интрижку с ветреной барменшей Мэйси Это было бы слишком, но ведь нужно же было, чтобы сердца читателя благодарно откликнулись на восторжествовавшую справедливость. Отложив на время решения этой проблемы, Софи посмотрела на часы, стрелки показывали начало шестого. За окнами ярко светило солнце, и даже в столовой теперь было довольно тепло, и она решила пойти искупаться. Софи понятия не имела, следует ли пускать в бассейн Дживса, и сегодня решила рискнуть, но на следующий день обязательно обсудить проблему с садовником. София отправилась к себе в комнату, переоделась в купальник и на всякий случай, мало ли попадется кто по дороге, надела сверху шорты и топ. Она кликнула Рэйчел, но ей никто не ответил, а дверь в ее спальню была широко распахнута. На кухне ее тоже не оказалось, и тогда они с Дживсом через черный ход вышли из замка и направились к бассейну, где и обнаружили Рэйчел, которая, оказывается, тоже захотелась искупаться. И еще кое-кому. Смертельной хваткой, вцепившись в ошейник своей собаки, Софи прошла через деревянную калитку как раз в ту секунду, когда поджарая загорелая фигура некоего стриженного профессора Гарварда оторвалась от подкидной доски трамплина, полетела вниз и скрылась под водой, а ее сестричка, вызывающая откровенным бикини, с обожанием наблюдала за этим. А когда голова профессора показалась над водой, восхищенно захлопала в ладоши. Да так громко, что с ней не могла бы сравниться даже целая группа поддержки. «Привет, Соф! Ну как, закончил рассказ?» — прокричала Рэйчел, глядя на нее с довольной до самых ушей улыбкой. «А я вот решила прогуляться, случайно встретила Дэна и пригласила его к нам искупаться». Интересно подумала София, а не пошла ли вообще ее сестренка прогуляться в сторону дома этого Дэна? Или даже прямиком до его двери? Если чего уж там не до самой спальни, Но когда Дэн выбрался из воды и подошел к ней поздороваться, она не могла не признать, что эта мысль вполне стоящая. Без одежды он казался даже несколько выше ростом. И никак нельзя было отрицать, что его рельефное тело было прекрасно. Стоя перед ним, она не могла не следить глазами за ручейками, стекающие по его крепкой груди, рифлёному животу и далее вниз воды, капли которой падали прямо к его ногам. Она пожала руку профессора изо всех сил стараясь, чтобы тот не заметил небольшого сейсмического толчка, порожденного этим актом в ее груди. «Привет, Дэн», — небрежно сказала она. «Рада снова с тобой встретиться». А Дживс, забыв на какое-то время про бассейн, уже весело прыгал вокруг своего нового американского друга, желая, чтобы тот его приласкал. «Привет, Софи. О каком таком рассказе идет речь? Ты что у нас, знаменитая писательница?» «Нет, вообще-то я журналистка» но сейчас у меня нет работы, чтобы не умереть с голоду, я пописываю для пары журналов кое-какие рассказики». «Она хочет писать книгу», — поспешила Рэйчел напомнить ей про недавний разговор. «Хочет стать второй Барбарой Картленд». Софи закатила глаза к небу. «Ну да, хотелось бы. Как раз сейчас об этом и думаю. Правда, до тебя, Дэн, недалеко. Ты вот на самом деле пишешь книгу. Кстати, как продвигается твой фундаментальный труд». Его лицо так расплылось в улыбке. Честно говоря, у меня пока есть только начало и конец. осталась самая малость — заполнить середину. А на это потребуется тысяч пятьдесят или шестьдесят слов. Ну что ж, проблема у нас с тобой почти одна и та же. Мне для рассказа нужна концовка. Стараюсь придумать, как бы наказать одного прелюбодея, живущего в наше время в одной маленькой английской деревушке. Прикончить его, мне кажется, было бы слегка перебором. А если... «Публично выставить на посмешище, что скажешь?» «Такое часто делали и в Средневековье?» «Ну да. Скажем, скинуть его в речку?» «А еще лучше в кучу навоза и все дела?» «Слушай, Дэн, а ведь здорово!» «И именно в кучу навоза!» «А знаешь, может, тебе самому заняться сочинением любовных романов?» «Ну нет, в этом деле от меня мало толку. Я ж как-никак мужчина, ты не забыла?» «Да как тут об этом забудешь?» Софи упорно старалась смотреть куда-нибудь мимо его головы тела. Мужчина прекрасно умеет писать любовные романы и пишет их, так что советую попробовать». Она пошла к выстроившимся в ряд шезлонгам, которых было около дюжины, и бросила на один из них полотенце. Смирившись с неизбежностью, она отпустила ошейник Дживса, и он тут же сиганул в воду. Пока остальные веселились, наблюдая за его выходками, Софи выскользнула из шорты топа, тайком оглядела себя, Все ли на месте, и направилась к той стороне бассейна, где было мелко. По выложенным кафельной плиткой ступенькам спустилась вниз и окунулась в благодатно прохладную воду. Лениво шевеля руками и ногами, София немножко поплавала, наслаждаясь прохладой, и из-под тяжка поглядывая, как Дэн исполняет какие-то стильные прыжки в воду, а ее сестра, пускаясь с Лёней, любуется им. Что касается его самого, то Дэн лишь радостно улыбался, но какого-либо романтического интереса, Никто и ник другой не проявлял. По правде говоря, казалось, что больше всего он душевно расположен к джифсу В бассейне лабрадор вел себя, как в родной стихии. И увидев рядом с своей головой голову Софи, он просто обезумел от радости и едва не утопил хозяйку. Освежившись как следует, Софи уговорила собаку оставить водную стихию и последовать за ней в прежнюю, более привычную среду. Она села в шезлонг, и тут к ней с весьма интересным предложением подошла Рэйчел. «Не хочешь чего-нибудь выпить, асов? я сбегаю и принесу бутылочку венца и три бокала. Хорошо?» После того, как Рэйчел умчалась, к ней легким шагом подошел Дэн, уселся неподалеку на низенькую каменную стенку и почесал Дживсу живот. А довольный пес развалился на спине и лишь утробно похрюкивал от удовольствия. «Прекрасный пес, Софи. Он у тебя давно?» «Чуть больше года. Еще почти щенок». Так ты, значит, работаешь на удаленке. Ты говорила, что ты журналистка, так? Была журналисткой. Четыре года работала в Риме, пока компания не загнулась. А сейчас, да, работаю дома, еще новую работу. Но серьезно подумываю о смене профессии. Правда, пока не знаю, на какую именно. Жить в Италии мне очень нравилось. Сейчас я подумываю о том, чтобы остаться, может, буду английский преподавать, как иностранный. Дэн выпрямил ноги и потянулся. Дживс, лежа на земле и глядя на него, сделал то же самое, и софин наблюдавшая за ними, чуть не покатилась со смеху. «А что, преподавание — занятие неплохое». Он слегка встряхнул головой. «Если учатся у тебя не дети, по крайней мере, я так считаю. Мои студенты — взрослые люди, в принципе, и мне очень нравится то, чем я занимаюсь». «Читать лекции в Гарварде — это впечатляет. Я тебя поздравляю. Наверное, у тебя хорошо получается». «Надеюсь. Главное, что мне повезло. Я нашел работу по душе и делаю то, что больше всего люблю. Всегда был без ума от истории». Они поболтали еще немного. И про историю, и про книгу, которую он пишет. И беседовать с ним ей было очень приятно. Ведь всегда приятно встретить мужчину, который не только хорош собой, но и умен. Он был с ней вполне дружелюбен и словоохотлив. Но, увы, приходилось признать, что его интерес к ней, да и что говорить к ее сестре тоже, не шел дальше простых приятельских отношений. Она понятия не имела, было ли это потому, что у него уже есть кто-то, обручального кольца он не носил, но в наши дни это ничего не значит. Но какой бы ни была причина, для нее, скорее всего, это было только к лучшему. Мало того, что в душе у нее что-то зашевелилось по отношению к Крису, теперь, когда она уже почти помирилась с сестрой, не хватало только, чтобы из-за какого-то мужика начать с ней войну. Рэйчел вернулась скоро и, подтягивая очень вкусное белое вино, которое она нашла в холодильнике, все трое весело болтали о том о сём. Вино было в бутылке без этикетки, и Дэн сказал, что оно, по всей видимости, изготовлено в самом замке. «Спросите сами у Беппе. Он завтра к вам явится. За виноградники отвечает он. Он делает главным образом красное вино, но есть немного и белых». К тому времени, как Дэну пора было уже собирать свои вещи и уходить, Софи почувствовала, что узнала его намного лучше, и он ей очень нравится. Когда Дэн ушел, она бросила быстрый взгляд на сестру. «Приятный парень». «Очень приятный. Жаль только, что уже занят». «Ты думаешь?» «Наверняка», — сказала Рейчел и пожала плечами. «Профессор Гарварда, да такой красивый и сложен, как бог. Да женщины к нему должны стоять в очереди длиной отсюда до Америки. Нет, мне кажется, мы нашли в нем для себя просто приятеля ничего больше». Софи безропотно кивнула. «Впрочем, все это только к лучшему».